Глава 13. Не пугайте меня своим званием, сэр. Если мы и меримся, то у меня иммунитет. Контр-адмирал Васильков, Черноморский императорский флот. Представился я, реагируя на разговор Джека Кенни со своими офицерами на мостике по поводу кто там такой отчаянный, что смеет идти пересекающимися курсами с кораблями 4-го флота ЭСР. А если будем мериться вымпелами, то тут вообще ваша карта бита. Стопарите двигатель и... и закройте, наконец, рот, а то муха залетит. Кенни действительно не мог вымолвить и слово, абсолютно не понимая, что сейчас происходит. В тыловой звездной системе, которая полностью контролируется американо-османскими силами, его корабли неожиданно атакует русский линкор. «Что, мать вашу?» — только и мог произнести Джейкоб, бегая глазами по характеристикам догоняющие его каравана финны и сравнивая ту со своим тяжелым крейсером «Амаха». Сравнение точно было не в пользу последнего, и ещё эта наглая улыбающаяся физиономия адмирала Раски. Я же в свою очередь всего лишь хорошо играл роль, не более, потому как в озерных картах на руках у меня было, скажем так, немного. Если сейчас контр-адмирал Хенни на своём крейсере начнёт от меня убегать, всё пропало. Скорости Афины и Амахи были примерно равными, несмотря на то, что русский Ленкор был в 2 с лишним раза тяжелей. В любом случае, гоняться за Амахой было делом безнадёжным. Я уже не говорю о двух эсминцах поддержки, шидших рядом с флагманом Кении, которые были ещё юрче, чем американский крейсер. Конечно, если бы мои палубные орудия были сейчас заряжены, шансов у Кении и его капитанов не было бы никаких. 3-4 точных попадания по силовым установкам беглецов, и погоня завершится сама собой. Но, как вы уже знаете, ни одна из артиллерийских батарей на Афине не работала. Этого не знал Кении и остальные янки. что придавало мне вес в разговоре с адмиралом. А вот если я, погнавшись за Махой, не буду открывать огня, Джейкоб сразу догадался бы, что с Афиной что-то не так. В общем, догонялки с Кенни меня точно не устраивали, несмотря на то, что танкиры, которые тот вёл к переходу, я бы всё равно захватил и уничтожил. Поэтому я решил по старой доброй традиции плотно сесть на уши данному супчику, чтобы выиграть время и подойти к каравану максимально близко. Вы понимаете, что скоро здесь будут несколько десятков наших кораблей. Джейкоб, наверное, пытался меня запугать подобными мелочами. Вам всё равно не уйти от возмездия адмирал Васильков. Даже если вы уничтожите мои корабли, Афине не скрыться из Бессарабии без наказана. Значит, этот олух царя небесного верит, что я в силах уничтожить все его корабли, пронеслось у меня в голове. Что ж, не будем его в этом разубеждать. Это будет потом. А сейчас я просто не мог пролететь стороной Заметив на экране вашу чудесную колонну, издевательски улыбнулся я. Адмирал, если не возражаете, у меня к вам деловое предложение. К чёрту предложение, возмутился я. Я не заключаю никаких договоров с врагами республики, даже под угрозой скорого уничтожения, изумился я. Помнится, в недавнем прошлом, в сражении у перехода, к которому вы сейчас вновь направляетесь, вы уже просили переговоров с моим товарищем по оружию, адмиралом Дамиром Хилляевым. который сильно потрепал вашу дивизию за пару часов у меньших её от бригады. "Открыть огонь по приближающемуся противнику!" в бешенстве воскликнул Джей Кенни, приказывая активировать главный калибр амахи. "Видимо, я передавил парня". Американский крейсер а за ним и два эсминца тут же выпустили по Афине и Сирии трассирующих плазменных зарядов. Фронтальное поле на полную мощность. Параллельно с Кенни я отдавал приказы ко тарану Жили. Плазма вражеской орудий ударилась в невидимую стену в нескольких километрах от корпуса Афины и растворилась, нейтрализовав энергию щитов. Второй вообще залп американской эскадры также ушёл в пустоту. Поле русского Ленкора прекрасно держало удар, пусть и теряя мощность, но давая Афине подойти ближе к кораблям Янки. Я даже не стану открывать ответного огня, сер. Я сделал максимально невозмутимое лицо в разговоре с Джейкобом. на которого, в отличие от меня, без сожаления нельзя было смотреть. Действительно, американский адмирал уже попрощался и с жизнью, и со своим караваном из танкеров, потому как понимал, что от такого убийцы кораблей, коим была русская Афина, ему попросту не уйти. Да еще этот проклятый русский издевается и даже не открывает ответного огня. Это ли не показатель тотального превосходства линкора Раски? «Выждите его лобовое поле немедленно!» Кенни повысил голос на своих офицеров. Вы же знаете, что это бесполезно, адмирал. Я улыбался улыбке хиллера. Давайте лучше поговорим как разумные люди. О чём мне разговаривать с грязным янки? Ничего не грязный. Я не так давно душ принял и вообще чистоплотный. Лучше прекратите за зря переводить боезапас. Я всё равно обнулю ваше защитное поле, неунимался Джейкоб. Как только увижу, что фронтальная защита Афины истончилась, открою ответный огонь с главного калибра, пригрозил я. Желаете посоревноваться, кто первым сгорит в плазме? Чего тебе надо, приятель? Вот уже лучше, назвали меня приятелем, улыбнулся я. Значит, зачатки разума присутствуют. Напоминаю, я по-прежнему не открываю ответного огня по вашим кораблям. А это, наверное, что-то дозначит. Давай, дружище, не психуй, прекращай польбу. Афина между тем подходила всё ближе и ближе к каравану из семи американских кораблей. Кенни не спразнавал труса и по-прежнему оставался на месте. Это для меня было главным достижением. Только сейчас, приблизившись на расстояние менее чем в 100 тысяч километров, я мог наконец рассчитывать на свое последнее, а вернее единственное оружие, а именно на таранный удар. Только таким нехитрым способом Афина могла выйти победителем из всей этой заварушки. Я наблюдал на экране, как два американских эсминца уже начинают маневр по обходу русского линкора с двух сторон по широкой дуге, чтобы не быть сожженными орудиями моих канониров. Расход Кэни был простым. Пока Амаха сдерживает атаку корабля Раски в лобовой артиллерийской дуэли, два эскадрильных миноносца заходят в этот момент нам со стороны кормы и уничтожают все шесть силовых установок Афины, полностью обездвиживая линкор. Этого допустить было никак нельзя. Поэтому времени на то, чтобы разобраться с флагманским крейсером Джей Кэни, у меня было минут 20, от силы 25. Амаха уже начинал пять ица назад на своих тормозных двигателях. пытаюсь выиграть необходимые минуты. Четыре топливозаправщика по-прежнему продолжали идти своим курсом, пытаясь выйти из зоны поражения. Ладно, что у вас есть мне сказать? воскликнул адмирал Кенни, видя, как Афина, подходя всё ближе и ближе, не собирается гасить скорость, а наоборот, увеличивает обороты. Я готов на переговоры. Что-то мне подсказывало, что этот хитрюга просто начинает тянуть резину. Для начала прекратите огонь и сделайте это в течение 30 секунд, сурово ответила ему я. Таймер уже включён. Орудия Амахи действительно замолчали ещё до указанного времени. Это для нас уже хорошо. Теперь у фронтального энергополя появились несколько лишних мгновений на восстановление мощностей. А вы в свою очередь прекратите сближаться, потребовал американский контр-адмирал, наблюдая, как мой Ленкор переходит в режим форсажа. Это опасно. Мы ведём переговоры или нет? Ваши условия. Конечно, ведём адмирал. Я включил дурачка на полную. Мои условия таковы: вы идёте, активируете орудие на своём крейсере и то же самое приказываете сделать командиром ваших эсминцев поддержки, затем отдаёте распоряжение капитанам танкеров вернуться назад. После передаёте управление крейсером Амаха моей призовой команде. Вы издеваетесь? Джейкоб был взбешён. Несколько. Это же не переговоры, а выполнение условий капитуляции. Ну да, это переговоры о сдаче в плен. Пожал я плечами с видом идиота. Всё верно. Да пошёл ты. Джейк начал поливать меня и находящихся на мостике рядом со мной офицеров последними словами, которые только знал, одновременно отдавая приказ своим канонирам продолжить огонь. Мой вам совет, адмирал, я зло усмехнулся. Пристегнитесь, и пусть ваши моряки сделают то же самое. Что? Поначалу не понял Кенни, но к своему счастью, через мгновение догадался о чём это я. Обернувшись к своим операторам, американский контр-адмирал закричал что есть мочи: "Всем занять лежементы, всем сесть в кресла, сейчас он нас долбанёт". Мы-то, ребята, уже были заранее пристёгнуты, поэтому такого же приказа как Кени я не отдавал. Афина с разгона хорошенько клюнула в нос, пять ещё и самаху, но не так сильно, как могла бы. Я специально несколько погасил скорость Линкора, чтобы разрушения на американском корабле были незначительными. Всё-таки мы с Дрейком договорились собирать союзную флотилию, и Амаха был прекрасным первым кандидатом в её состав. Тем не менее, таранный удар оказался не таким уж и слабым. Экипаж американского крейсера раскоздал по отсекам, думаю, единственное не поубивало. Афина, смяв несколько носовых отсеков и пару орудийных башен, щеркнула по левому борту Амахи, и на тормозных двигателях начал дотход на несколько десятков километров назад. Ты, чёртов ублюдок, прокричал Кенни, когда его перестало болтать в кресле. Адмирал успел-таки в последнюю секунду пристегнуться, и кроме разбалансировки вестибулярного аппарата, здоровье Кенни пока ничего не угрожало. «Не ругайся», — ответил я Джейкобу, спокойный как удав, обвивающий свою жертву. «Принимаешь условия капитуляции?» «Да пошел ты!» «Ответ неправильный». Афина, отплыв назад, снова набрала ход и еще раз врезала по носу американский тяжелый крейсер. Те из команды Амахи, кто устоял на ногах в первый раз, от второго удара точно разлетелись по переборкам. С одной стороны, мне крайне нужно было завладеть данным кораблем, с другой — успеть с ним разобраться до выхода эсминцев Кенни на линию атаки. Поэтому особо времени на уговоры их адмирала у меня не оставалось. Готов выполнить условия капитуляции? Я, как попугай, повторял один и тот же вопрос, давя на расшатанную психику сидящего передо мной адмирала. «Я тебя...» Афине отойти для следующего тарана. В ушах несчастного Кэни эхом звучал мой металлический голос. Клинкор быстро отплывал от амахии для очередного удара. Переговоры, переговоры, мать вашу, в отчаянии закричал американец. Переговоры